Армия империи Армия Александра шла в Азию как македонское ополчение, и его оказалось вполне достаточно, чтобы нанести поражение огромному персидскому войску. В Сагдиане регулярную армию пришлось пополнить эллинскими наемниками. Впервые были включены и иранские подразделения, правда, лишь в качестве вспомогательных отрядов. До сих пор речь шла следовательно только о западной армии, которая считала себя принадлежавшей Македонии, а в Александре видела национального правителя. Таким образом, Александр, властелин мира, оказался в прямой зависимости от армии по преимуществу национальной армии, которая относилась с известной сдержанностью ко всем его планам завоевания мира. Планом Александра Мешало и само существование народной македонской армии с ее суверенным войсковым собранием и то обстоятельство, что его воспринимали только как царя македонин. Создание империи настоятельно требовало и создание настоящей имперской армии нового типа. За политическим и общественным уравниванием и слиянием европейской и иранской верхушки неизбежно должен был последовать тот же процесс в армии. Такое радикальное преобразование нельзя было провести ни в Индии, ни в Сагдиане, а лишь в центре империи. Во время своего второго пребывания в Персии, Сузах, Месопотамии в 327 году до н.э., когда закончилось обучение 30 тысяч молодых иранских воинов, совершенное по приказу Александра, он решил что, наконец, наступило время для создания принципиально новой армии, независимой от Македонии. Дальнейшее промедление было невозможно хотя бы из-за порядков царивших в старой армии, да и воины устали от непрерывных боев и походов, они тосковали по родине. На реке Гефасис они не смогли справиться с задачей, поставленной перед ними. В пустыне Гидроссии армия сильно поредела значительные подразделения эллинов рассеялись по гарнизонам в Индии и Сыгдиане, или же закрепились там в качестве поселенцев. Оставшаяся часть армии была уже не способна на военные подвиги. Потребность в создании новой армии стала несомненной, возможности для этого были налицо, и все же именно теперь перед Александром стала самая трудная задача всей его жизни. В Сузах Началось формирование новой конницы. От старых гепархий, число их временно сократилось до четырех, затем вновь увеличилось до пяти, осталось одно название. До сих пор в каждую гепархию входил эскадрон Илла, состоящий из аристократов-сподвижников царя. Ему предавались сотни македонских и греческих всадников. Теперь доступ в гепархии был открыт и перцам, а из бактрийцев, согдов, арианцев, зарангов и парфян принимали только самых высокородных и знатных. Так как вскоре после этого около полутора тысяч македонских всадников отправилось из Описа на родину, то в каждой гепархии вряд ли осталось более сотни македонин. Остальные были либо греками, либо иранцами. По-видимому, привилегированное положение Иллы с подвижников царя по отношению к другим сотням было ликвидировано. Во всяком случае, после 323 года до н.э. эти Иллы уже не упоминаются. Все это свидетельствовало о блестящих возможностях, открывшихся перед молодыми иранскими аристократами, занять место в самых привилегированных войсках империи, а тем самым и в обществе. Лицам, принадлежавшим к высшей иранской аристократии, был открыт доступ и в отряд телохранителей царя. Правда, они составляли особое подразделение пробил последний час старой фаланги. В Сузы уже прибыли молодые воины с Востока, об обучении которых Александр распорядился еще в 327 году до н.э. 30 тысяч молодых воинов, в основном иранцев, обученных сражаться в качестве гоплитов, вооруженных македонским тяжелым оружием, предстояло составить ядро будущей армии и ее фаланги. Царь называл их эпигонами, то есть потомками. Вначале они составляли антитагму, вторую армию, существующую наряду со старой. В описи Александр задумал отпустить на родину десять тысяч македонских ветеранов, которые либо были больны, либо уже состарились. Из них шесть тысяч принадлежали к тяжелой пехоте, три тысячи — к гипоспистам, а остальные служили в гарнизонах, некогда оставленных в Сузах и Вавилоне. Вести их на родину было поручено кратеру. Александр без сожаления отпускал их, о чем свидетельствует высокое вознаграждение, пожалованное царем каждому ветерану. В отдельных полках оставалось теперь лишь по нескольку сот Македонию. Если учесть, что число греков, находившихся в армии в 330 году до н.э. сильно сократилось как из-за перемещений в пограничные войска, так и из-за потерь в пустыне Гидроссии, то создается впечатление, что пехота сохранила немногим более половины своего основного состава. Над созданием новой армии царь работал все последние годы, отпущенные ему судьбой. Не следует думать, что он подолгу размышлял над документами и материалами. Нет, он ничего не писал, он совещался с начальниками и приказывал. Он относился ко всему необычайно серьезно, вдумчиво и не спешил. Дело подвигалось медленно, и когда Александр умер, план не был закончен даже в черне. Источники повествуют лишь о незавершенной работе. Из них мы узнаем также, что весной 323 года до н.э. из Малой Азии прибыли новые контингенты западных наемников, а Певкест прислал не менее 20 тысяч персов и жителей горных местностей, вооруженных дротиками и луками. Все они влились в основные македонские подразделения. До нас дошла и такая интересная подробность, как порядок эшелонирования новой фаланги в глубину. В трёх передних рядах должны были сражаться македонине, затем двенадцать рядов в глубину составляли персидские копьеносцы и лучники, а замыкали всё македонские гоплиты. Это не имело ничего общего со старым гоплитским строем. Отсюда следует что измениться должен был не только состав войска, но и назначение последнего. И если раньше, во время своих походов, Александр развивал новую стратегию, то теперь он хотел представить миру совершенно небывалую тактику. Персидских телохранителей царя, так называемых «яблоконосцев», включили в полки гоплитов. Примечание. Так их называли, потому что они были вооружены копьями, украшенными золотыми шарами, напоминавшими по форме яблоко. А гема гипоспистов была пополнена персидскими аристократами, которых признали достойными этой чести. Весьма вероятно, хотя в источниках об этом не упоминается, что эпигоны также были включены в основные формирования старой армии. От старой армии оставалось лишь 13 тысяч пехотинцев и 2 тысячи всадников. Из них всего около 5 тысяч-6 тысяч македонин. Все остальные были, по-видимому, греческими наемниками. И если мы определяли количество наемников в обозе 323 года до н.э., примерно в пять тысяч, то в конечном итоге в армии их насчитывалось уже двадцать тысяч. Им противостояло пятьдесят тысяч воинов, происходивших с востока, в основном иранцев. В гигантской армии 70 тысяч человек македонине составляли едва ли четырнадцатую часть. Можно было опасаться, что с водой выплеснули и ребенка. Но царь прекрасно это понимал и не хотел, чтобы такое противоестественное положение продолжалось долго. Уже зимой 328-327 года до нашей эры он потребовал, чтобы из Македонии были присланы свежие подкрепления. В 323 году до н.э. прибыл новый контингент всадников. Привезти в Азию сильную македонскую армию было поручено Антипатру. Правда, на ее появление нельзя было рассчитывать ранее, чем в 321 году до нашей эры, но, возможно, это устраивало Александра. Он думал вернуться из Аравии до прибытия македонских контингентов и хотя бы в черне завершить создание имперской армии. Тогда македонинам пришлось бы примириться с свершившимся фактом и терпеливо сносить разделение их отрядов и включение их в новые подразделения. Только тогда составные части были бы правильно расположены, и тесное сближение привело бы к органическому единству. В конце концов, это было самым важным как для империи, так и для новой армии. Сможет ли неуклюжее чудовище превратиться в послушный организм? Возможно, Александр в новой имперской армии видел не инструмент для ведения войн, а орудие для внутренней политики ассимиляции. Осуществление его замысла объединения обоих миров сопровождалось ошибками и неудачами, армия же находилась всецело в его руках. Здесь, согласно его воле, должно было произойти не просто объединение, а объединение Образцовое. И армии предстояло стать питомником и рассадником нового единства — единства империи.